Док был там, сидел с папой на веранде. По дороге Резо позвонил и доложил, что мы возвращаемся. «Ну вот и Варенька», — ласково сказал папа, а я заулыбалась, как отдохнула дочка. «Дочка — это что-то новенькое. Видно, у папы настроение хорошее. С чего это вдруг?» «Спасибо, хорошо», — сообщила я, демонстрируя окружающим, как счастливо мне живётся. Папа кивнула, а док поднялся слегка суетливо. Общество папы его всегда беспокоило. В моей комнате он извлёк конверт из внутреннего кармана пиджака. «Что это?» — удивилась я. «То, что ты просила». Я опустилась в кресло, глядя на своего друга с сожалением и сказала. «Док, ты спятил. А если бы тебя обыскали?» Тысячу раз говорила, «никаких бумаг». Я подумал, «Не надо думать». Отрезала я и вскрыла конверт. Две фотографии и краткая справка. Речь шла об одном из климовых дружков. Взглянув на фото, я усмехнулась. Тот самый Вовка, специалист по ухе. Что ж, неплохо. Конверт я запечатала и вернула. Док меня сильно беспокоил. Нервный, суетящийся и пребывающий в сомнениях. Поиски смысла жизни не доведут его до добра. От дока надо хотя бы на время избавиться. «Сашка-монах меня очень беспокоил. Что он там затеял, я без личной встречи узнать не могла, а добраться до моего друга для него расплюнуть. Вот что!» Собравшись с силами, начала я. «Возьми отпуск и уезжай из города». «Какой отпуск? Ты с ума сошла!» — возмутился он. «Может, и сошла, но кое-кто сам недавно утверждал, что я в норме. Ладно, свару затевать не стоит». Я покусала губы и принялась увещевать. «Док, монах не дурак, а на меня большой зуб имеет. Боюсь, он захочет с тобой встретиться. Понимаешь, о чём я? Вряд ли разговор с ним придётся тебе по нраву». Док заметно побледнел, глаза забегали, руки задрожали. Он машинально пощупал конверт в кармане. точная вся опасность в настоящий момент сосредоточилась в нём. «Ты думаешь, тебе надо уехать?» «А Орлов? Что ему сказать?» «Ничего, он мне сейчас тоже без надобности». Слово тоже я употребила напрасно. Между бровей Дока глаз складка, а взгляд затуманился. «У меня к тебе просьба», — поспешила я отвлечь его от дурных мыслей. «Этот конверт бросишь в почтовый ящик Скобелева». «Зачем?» — испугался он. «Господи, сделай хоть раз то, что я прошу, без дурацких вопросов». «Ты ведёшь себя странно», — вскинулся он. «Ты ничего не объясняешь. Зачем тебе Скобелев?» Я тяжко вздохнула и стала разглядывать потолок. Минут пять мы сидели молча. «Я беспокоюсь за тебя», — тихо сказал он. «На самом деле док очень беспокоился за себя, а ещё думал, что я сумасшедшая. Мы виделись редко урывками, он ничего не знал о моих планах, и жизнь казалась ему бессмысленной. Впервые я пожалела, что три года назад позвала его с собой. За благие порывы приходится расплачиваться». Однако эти мысли я держала при себе. Вздохнула выразительно и спросила, «Ты мне поможешь?» «Да». «Конверт Скобелеву в почтовый ящик бросишь?» Он, помедлив, кивнул. «Вот и отлично. Завтра же уезжаю из города». «Куда?» — сразу же заволновался он. «Куда угодно. На юг, за границу. Деньги есть». «А работа?» «Придумай что-нибудь!» Возьми больничный. Господи, док, ты взрослый человек, не заставляй меня нервничать. Я не хочу, чтобы монах до тебя добрался. И на какое время я должен уехать? Не знаю. Звони мне. Думаю, позвонить-то можешь, это не вызовет подозрений. В конце концов, ты мой лечащий врач. Перспективы его не очень вдохновили, но он пошёл к папе и что-то там наплёл по поводу своего отъезда. А потом простился со мной думая при этом, что я просто хочу от него избавиться. Вести долгие беседы и разубеждать времени не было, поэтому я поцеловала его на прощание и шепнула. «Я буду очень скучать». Это его немного утешило. Пока я прощалась с доком, Резу успел рассказать папе о Климе. Клима мой благодетель в принципе не жаловал, а тут и вовсе разволновался, ведь никто иной, как Клим, послав ребятишек, довёл меня до сумасшествия. По его мнению, я об этом ничего не знаю, да и сам Клим, должно быть, не догадывается. Но всё равно взаимный интерес ни к чему хорошему не приведёт. Ризо стоял за спиной хозяина и хитро щурил глазки, а папа ласково меня выспрашивал. «Ризо говорит, ты на турбазе познакомилась с молодым человеком». «Ну, мудрец», — хмыкнула я и кивнула. «В общем-то, мы не знакомились», — Мы с Резой играли в бадминтон а он бросил мне валан, когда тот улетел на тропинку. А потом подошёл к нам, и они с Резой немного поболтали. На уху звал. «А ты?» — я пожала плечами. «Он тебе понравился?» Папа разговаривал со мной, как с малым ребёнком, начисто забыв, сколько мне лет. «Нет», — вспомнил. Мысль его свелась к тому, что это ум у меня детский. «С чего бы вдруг?» А вообще-то я взрослая женщина и была замужем, хоть и недолго. Против природы не попрёшь, и всё такое. Я насторожилась. Как бы папа от избытка доброты не стал мне давать каких-нибудь собачьих таблеток, борясь с природой. Тут он, кстати, вспомнил, что муж от меня сбежал за границу из-за этой самой природы, то есть из-за её отсутствия в моём организме. Посмотрел с сомлением и вроде бы успокоился. На сон грядущий мы сыграли в шахматы. Резо пасся рядом и время от времени подхалимски улыбился Надо его как-то отучать от стукачества. На следующее утро мы отправились на рынок за продуктами. Шли вдоль бесконечного ряда торговцев и набивали сумку. Резо расплачивался за помидоры, а я воскликнула. «Ой, апельсины забыла!» и отошла к противоположной стороне. Рвануть за мной сразу он не смог. Тут возник дядька с тележкой, доверху нагруженной ящиками, и резон на мгновение потерял меня из виду. Я юркнула в узкий проход между прилавками и бросилась к выходу, используя естественные укрытия. Бегом удалилась от рынка на два квартала, ещё по дороге заприметив здесь телефон, и позвонила Скобелеву. К счастью, он оказался дома. Был трезв и, как выяснилось, ждал, нагоняя за неудачное покушение на монаха. Я его утешила». В любой работе случаются осечки. Кто б нас со стороны послушал? Белая горячка. Я, дело понятное, не зря в психушке отлёживалась, а Скобелев, не иначе алкоголизм сумел таки нанести существенный урон его психике. «Шеф даёт вам возможность реабилитироваться», – мысленно хмыкнула я, а вслух сказала, «Витя, в твоём почтовом ящике конверт». Человек на фотографии — один из самых гнусных бандитов в городе, но крайне осторожный. «Скобелев время впустую не тратил», — спросил отрывисто. «Когда?» «Сегодня, ближе к вечеру, он вернётся с рыбалки. Адрес в конверте». «Вот тут бы ему опомниться и позвонить в соответствующее учреждение». Правда, после того, как машина монаха взлетела на воздух, звонить было бы затруднительно. «Я почти не сомневалась». Он сделает, что я хочу, потому что давно, ещё год назад, Виктор Скобелев, держа на руках своего погибшего ребёнка, разом и окончательно свихнулся. И если бы я не придумала невероятный бред о тайной организации, он сам по собственной инициативе в один прекрасный день принялся бы палить по всем, кто казался ему преступником. С организацией намного спокойней Выполняешь приказ, и вроде бы грех с души снят. Не успела я закончить беседу, как заметила Ризо. Он рыскал по улицам на любимом Opel'е и был злой как чёрт. Впрочем, углядев, меня вздохнул с облегчением. Я пошла навстречу машине со счастливой улыбкой. Он открыл окно со своей стороны. Я приблизилась вплотную и заявила. «Не вздумай донести». Обойдя машину, устроилась на своём месте, а Ризо не спеша поехал. На меня старался не смотреть и был несчастен. «Надо с ним что-то решать», — подумала я, поглядывая на него с большим сомнением. «Давно пора осчастливить парня. Но не лежит душа, и всё тут». Разобрав покупки, я занялась работой по дому. Резо мучился по соседству, пытаясь определиться, сообщить папе о моём бегстве и последующем звонке или нет. Я подошла, погрозила пальцем и повторила. «Не вздумай». А он вроде бы испугался — то ли моему правительскому дару, то ли своему отступничеству от незыблемых правил мастера охраны. «Хочешь салатик?» — ласково предложила я, сообразив, что разговариваю с ним довольно грубо, и он может расстроиться. «Не хочу», — ответил он с обидой и стал рассматривать свои ботинки. «Может, чаю хочешь?» — не унималась я. «Ничего не хочу». «Так-таки ничего?» Глазки-бусинки смотрели с отчаянием. Ты мог бы просто посидеть рядом, пока я пью чай, — с тихой грустью заметила я. В конце концов, это твоя работа. Услышав любимое слово, он приободрился и потопал за мной. Обедали мы с папой. Я сидела и прикидывала, стоит ему сказать о том, что я собираюсь позвонить Климу или дождаться, когда ему об этом донесут. Поразмышляв, я решила, пусть Ризо выполняет свою работу. Должна быть у человека радость в жизни. После обеда, когда папа удалился отдохнуть, чувствовал он себя неважно, гипертония одолела. Я решительно подошла к телефону и, не обращая внимания на Ризо, позвонила в психушку. Здесь меня порадовали. Док на работу не вышел, приболел. Я перезвонила ему домой, телефон ответил длинными гудками. Я вновь порадовалась. Должно быть, всё-таки хватило ума. Уехал. Резо подошёл почти вплотную, уставясь на меня со свирепостью. «Мне нельзя звонить по телефону?» — прошипела я. «Кому ты звонишь?» — прошипел он в ответ. «Леониду Андреевичу. У меня болит голова, я ужасно себя чувствую. И если ты не прекратишь шпионить за мной, у меня начнётся припадок». К этому моменту я уже возвысила голос, но не до такой степени, чтобы обеспокоить папу. «Леонид Андреевич уехал», — торопливо заверил меня Резо, — и начал заметно впадать в отчаяние. С каким-то садистским удовольствием я достала телефонный справочник и начала искать номер Клима. «Как его зовут?» — спросила я Ризо. «Кого?» — заморгал он. «Вчерашнего парня». «Зачем тебе?» Он вроде бы испугался, а уж несчастен был прямо до слёз. «Хочу ему позвонить и встретиться. Может быть, мы сходим в кино или в кафе, будем есть мороженое и болтать, Говорила я рубленными фразами, при этом выглядела совершенно сумасшедшей. Жестикулировала, таращила глаза и всеми доступными средствами давала понять, что вот-вот свихнусь окончательно. Ризо отобрал у меня справочник, я топнула ногой, а он жалобно произнёс. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Чего, к примеру?» — осведомилась я. «Ну, не знаю. Может, пиво?» «Мне нельзя алкоголь, я сумасшедшая». Я ведь сумасшедшая, правда? Поэтому я не могу позвонить по телефону парню, который мне понравился. В психушке был санитар, а здесь ты. Почему бы тебе не снять свой дурацкий костюм и не напялить халат? Тебе пойдёт. Я знаю номер, — сказал Ризо. Только он ещё не вернулся с турбазы. Он приезжает поздно. И ты не сумасшедшая. Глупость какая-то. Почему это ты сумасшедшая? Ты лучше всех играешь в шахматы, лучше папы. «Боже, кругом одни психи», — подумала я, разворачиваясь на пятках. Вечером Резо аккуратно постучала в дверь моей комнаты. Я сказала «да», и он вошёл, бочком и с некоторой робостью. «Чего тебе?» — хмуро спросила я. Он молча положил на стол листок бумаги с записанным на нём телефонным номером. «Его зовут Олег, а Клим — его прозвище. Ты понимаешь?» «Я могу позвонить?» — насторожилась я. Папа сказал, ты можешь делать, что хочешь. «С какой стати тогда ты морочил мне голову?» «Я не морочил», — нахмурился он. «Просто Клим тебе не подходит. Он не очень хороший человек. Я бы даже сказал, он плохой человек. Хотя, конечно, говорить тебе это я не обязан, а ты не обязана меня слушать». «Хорошо, что ты это понимаешь», — обрадовалась я и пошла к телефону. В моей комнате аппарата не было. Резо поплёлся следом, а потом маячил перед глазами с видом побитой собаки. Злобно ухмыляясь, я стала набирать номер. Молния я метала напрасно. Резо привалился к стене и даже стал насвистывать, давая понять, что поговорить с Климом без свидетелей мне не удастся. Впрочем, разговор мог не состояться. Клим не пожелает меня вспомнить, а если и вспомнит, вполне может вежливо отфутболить. На вежливость я всё-таки рассчитывала — потому что, как ни крути, а всеобщий папа был для меня папой с маленькой буквы. Не то чтобы я волновалась из-за предстоящего разговора. Нет, просто Резо действовал на нервы, а его мысли того больше. Длинные гудки шли бесконечной чередой, и я повесила трубку. Так всё хорошо складывалось, и вот, пожалуйста, где носит этого идиота? Через пару дней его интерес ко мне поутихнет, а через неделю он меня и вовсе забудет. Чего ж мне тогда? Опять на турбазе валанчиками разбрасываться. Я взяла и заревела с досады. Резо потянулся за сотовым, посмотрел на меня с укором и стал кому-то звонить. Этот кто-то оказался Васей. По крайней мере, Резо назвал его именно так. Представился и спросил. «Ты номер сотового Клима, знаешь?» «А что?» — заинтересовался Вася. «Надо. Тебе?» — вроде не поверил тот, а Резо разозлился. «Мне он даром не нужен. Ну?» «Знаю, конечно», — разом присмирял парень, решив, как видно, что это папа проявил интерес. резон набрал номер и протянул мне сотовый. Ответили сразу. «Олег?» — спросила я. «Да». Он вроде бы удивился, потому что мой голос, конечно, не узнал и пытался отгадать, кто его беспокоит. А может, наоборот, узнал и теперь прикидывал, с какой стати я звоню. Я решила представиться. «Это Варя. Мы с вами вчера на турбазе познакомились». «А, привет!» «Теперь он точно был озадачен. Я выдержала паузу и не без робости пролепетала. Я хотела бы с вами встретиться. Скажите, это возможно?» Парень явно растерялся, помолчал, потом подал голос. «Конечно. Когда? Где?» «Если вам удобно, завтра в одиннадцать» в парке за дворцом культуры «Текстильщик». «Там есть берёзовая аллея. Я думаю, вы легко меня найдёте». Тут я не на шутку разволновалась и прибавила. «Может быть, это нарушает ваши планы?» «Нормально», — ответил он, и мы простились. «И нечего на меня так смотреть», — прикрикнула я на резо, отправляясь в свою комнату. Утром я встала очень рано. К десяти часам нужно было закончить всю работу по дому, Потом ещё полчаса сидела перед зеркалом. Задача передо мной стояла непростая. Не внеся особых изменений в свой облик, выглядеть ослепительной красавицей. Я вышла на веранду, где папа читал газету и поняла, что Ризо уже расстарался, донёс о звонке. Папа оторвался от газеты и с улыбкой спросил. «Ты не на свидание ли собралась?» Я кивнула, сцепив руки замком, улыбкой демонстрируя счастье юной особы от первого в жизни свидания. Папа загрустил, причём вполне искренне. Отложил газету и сказал мне ласково. «Сядь-ка рядом, Варя». Я послушно села и взглянула на него с испугом, умоляя не губить мои юношеские мечты. Папа вздохнул и спросил. «Он тебе понравился?» Я кивнула с робкой надеждой. Он размышлял минут пять. Совсем было собрался обратиться с речью, но неожиданно передумал и сказал, «Что ж, иди, только Резо пойдёт с тобой. Не обижайся, дочка, но я не хочу, чтобы кто-то тебя обидел». «Вот так подарок. И что я с этим дурачком делать буду? Он же начнёт топтаться рядом и не отойдёт ни на шаг. Как говорится, от чёрта молитвой, а от этого недоумка ничем. Но папе такое, конечно, не скажешь». Он уже решил, а к возражениям не привык, уж точно привыкать не станет. Пришлось мне радостно улыбнуться и двигать к выходу. Мы подъехали к парку, когда стрелки часов показывали без десяти минут одиннадцать. Я надеялась, что у меня будет время найти для Резо какую-нибудь нору, в которой я его ненадолго пристрою. Но день не задался. Клим тоже решил приехать пораньше, а мой чертов страж, заметив его машину, припарковался рядом. Клим, увидев нас, вышел из своего джипа. Я мысленно чертыхнулась, распахнула двери и Резо, конечно, тоже. «Ну и где романтизм? Где березовая аллея? Шорох листвы и всё такое? Какого чёрта я сюда тащилась, чтобы мы вот так топтались на тротуаре? Просто безумие какое-то». Мы дружно поздоровались, причём мужчины рук друг другу не протянули и замолчали. Я потому что разозлилась, мой сценарий пошёл наперекосяк. Ризо мысленно злорадствовал, а Клим див удавался. Уж вроде всякого в жизни насмотрелся, но что баба на свидание являлась с охранником. «Ризо, я не хочу тебя видеть!» Тихо, но сурово заявила я, взяла Клима под руку и зашагала в сторону парка. Само собой, мой страж поплелся за нами, причем награждал меня такими мыслями, что сосредоточиться на разговоре с Климом не было никакой возможности. «Ты прекратишь или нет?» Не выдержала я через пять минут, обернулась и даже топнула ногой. Клим замер, не понимая, в чём дело. А осупился и в ответ подумал. «Я этому уроду в трещота шею сверну. Вякнуть не успеет». Я только головой покачала. «Это кто же здесь урод?» «Не обращайте внимания», — сказала я Климу. «Папа не разрешает мне одной выходить из дома. К Резо я привыкла». «Но вам, наверное, неприятно, что он пялится в затылок». «Переживу», — усмехнулся Клим. «Разговор начался совсем не так, как я планировала. Более того, в другой тональности. Ни тебе романтической грусти, ни лёгкого намёка на шизофрению. Намёк организовать можно, но всё остальное... Нет, не то». «Ничего, если мы немного прогуляемся по аллее?» — спросила я. «Ничего». Он смотрел на меня и терялся в догадках. Впрочем, уже понял, что дела у меня к нему нет, и это, скорее всего, обыкновенное свидание, если, конечно, можно было назвать обыкновенным то, что Клим в одиннадцать утра таскался по аллее парка под ручку с девицей, за спиной которой с маниакальной настойчивостью следовал охранник. «Вы не сердитесь, что я позвонила?» — спросила я, притормозив. «Надо же с чего-то начинать». Потом медленно двинулась дальше, всё ещё держа Клима под руку. В целом ситуация его забавляла, и он ничего не имел против того, чтобы немного прогуляться. Ризо, конечно, раздражал, но с этим ничего не поделаешь. «Как вы думаете, он нас слышит?» — шепнула я. «Ризо?» «Да». «Если говорить тихо?» «Нет». «Тогда давайте говорить тихо. Необходимо как-то вывести разговор на нужную тему. А из-за этого придурка за спиной и неудачного начала всё у меня шло наперекосяк. Я увидела скамью и потянула туда клима. Мой страж устроился на скамье напротив. Расстояние приличное, теперь он нас точно не услышит. А по губам, я надеюсь, читать не умеет. Точно не умеет. «Вы, наверное, удивляетесь, почему я вам позвонила. Я бы никогда не решилась», — торопливо добавила я, — Просто в этом месте я вздохнула и спросила испуганно. «Вы знаете Сашу за «Да», — кивнул Клим. Такой поворот в разговоре вызвал в нём лёгкое недоумение. «Вы... вы не очень любите друг друга?» «Как кошка с собакой», — хмыкнул Клим. «Видите ли, в волнении я начала мять носовой платок, для этой цели извлечённые из сумки. В нашем доме...» Я имею в виду дом, где я живу. Вы ведь знаете где, так? В нашем доме собираются разные люди. Я никогда не прислушиваюсь к разговорам, но так получилось. Завражный, по-моему, вас ненавидит. Это я прошептала трагическим шепотом. Удивило. Мысленно хмыкнул Клим, но слушал не без интереса. И он говорил ужасные вещи. Тут в кармане Клима запищал сотовый. «Ну что за утро? Мне со злости хотелось пнуть урну. А лучше урну Клима и Резо сразу». Клим извлёк телефон, поднялся и отошёл на пару шагов. А я едва не взвизгнула, поняв, какая удача на меня свалилась. Клим стоял ко мне спиной и рассчитывал, что разговор я не услышу. Вот он заметно дёрнул плечом, потому что известие получил неприятное. Час назад возле родного подъезда был застрелен его лучший друг, рыболов и повар Вова Фёдоров. На ногах Олег Николаевич стоял но ему разом стало не до свиданий. Повернулся, посмотрел вскользь и сказал «Извини». «Стало ясно, сейчас он бросится от меня со всех ног, а я ещё не успела натравить его на монаха». «Вы не поняли, Олег!» Вскакивая и, хватая его за руку, вскрикнула я. «Это очень серьёзно. Я слышала, как он говорил». Он собирался. «Господи, у вас есть друг Владимир. У него прозвище такое смешное». Прозвище у покойного в самом деле было смешное. «Я забыла». Так он сказал, «начнем с него, с этого Володи, то есть». Я ожидала бездну вопросов и лихорадочно прикидывала, с кем мог вести подобные беседы монах в нашем доме, а главное, когда. Но клима смерти дружка здорово подкосила. Он вроде бы малость отупел и никаких вопросов не задал. Я всё думала об этом разговоре и сказала папе, но он меня отругал и не велел выходить, когда в доме гости. А в субботу, когда вы на турбазе приходили к нам, я я поняла, о ком тогда шла речь, и решила предупредить вас. Клим кивнул и почти бегом бросился по аллее, а я, опустившись на скамью, плакала, правда, недолго, пока он не скрылся из глаз, потом вытерла слёзы и показала Резу язык. «Мало романтизма», — вздыхала я всю обратную дорогу. «Идиотский разговор. Большой любовью даже не пахнет. И где здесь ремарк, скажите на милость?» Немного поскандалив сама с собой, я крепко задумалась и в конце концов смогла удостоиться гениальной идеи. Насчёт гениальности я немного преувеличила, зато уж романтизма пруд пруди. Тут я покосилась на резо — осуществлять идею, находясь рядом с ним, возможным не представлялось. Придётся его на некоторое время чем-нибудь занять. «У тебя есть родственники?» — спросила я. «Есть». Он вроде бы удивился. «А почему ты спрашиваешь?» Вот ведь человек сказал бы «да» и заткнулся. Не в жизнь. Ему непременно надо задать свой вопрос. «А если ты, к примеру, заболеешь, есть кому за тобой ухаживать?» Глаза его полезли на лоб. «Я никогда не болею», — подумав, заявил он. «Ну, это мы исправим», — утешила я. «Мы вошли в дом». «Идём ко мне», — кивнула я Резо. «В моей комнате он всегда чувствовал себя неловко, поэтому заходил редко и сейчас торчал у двери и переминался с ноги на ногу, вызывая злость и умиление одновременно». «Достань со шкафа мыльницу», — сказала я. «Она туда попала случайно». Резо подошёл и стал шарить рукой по крышке шкафа. «Ничего тут нет», — проворчал он недовольно. «Есть, есть, ищи!» Он начал шарить двумя руками и смотреть вверх. Воспользовавшись его занятостью, я уронила с приличной высоты ему на ногу принтер. Принтером я не пользовалась, его было не жалко. «Извини», — сказала я с ласковой улыбкой, — «мыльницы там действительно нет. Я вспомнила. Да и откуда ей там взяться?» Резой извлёк свою конечность из-под принтера, поднял его, глядя на меня осуждающе, и, поставив его на место, заявил, «Ты это нарочно сделала». «Что?» — удивилась я. «Вот это!» «Да брось ты! На самом деле я очень беспокоюсь за твоё здоровье. Как нога? Тебе больно?» «Больно. Очень или так себе?» «Ты это сделала нарочно», — убеждённо заявил он. «Папина стучишь?» «Я не стукач» а ноге совсем не больно. Это он врал, потому что пошёл прихрамывая, а на завтра не мог напялить ботинок. Нога здорово распухла. Утром, заметив, что времени уже довольно много, а Резой из своей комнаты так не появился, я постучала и вошла. Он сидел на постели и безуспешно воевал с ботинком. «Видишь, ты всё-таки заболел», — обрадовалась я. «Пойду скажу папе и вызову врача». «Не надо», — разволновался он. «Надо, надо», — заверила я. Врач прибыл через полчаса, осмотрел увечье и наложил тугую повязку. Было ясно, что Ризо временно нетрудоспособен, и мы с Витькой, загрузив его в любимый опель, повезли на родную квартиру. То, что она существовала, слегка меня удивило. Я была уверена, что Ризо родился, вырос и созрел в стенах папиного дома. Сначала был маленький такой охранничек, В крохотных защитных очках и смешном костюмчике. Потом рос, рос и вырос в большого резо. Квартира находилась на третьем этаже. Правда, в доме с лифтом, так что скакать по ступенькам ему не пришлось. Я немного прошлась по его жилищу. Ничего примечательного, кроме приличного слоя пыли на мебели, указывающего на длительное отсутствие хозяина. Это я и так знала, потому наблюдательность удовлетворения не принесла. Холодильник был пуст. ведь попросила я. «Сгоняй в магазин, чтобы Ризо не умер здесь от голода, а я с ним посижу». Витя отправился выполнять поручение, а Ризо сидел на диване и выглядел жутко несчастным. «Снимай костюм и ложись. У тебя халат есть. Болеть надо в халате». «Я через пару дней вернусь», сказал он. Я нахмурилась, посмотрела сурово и заявила, «А вот об этом даже не думай». Пошарив немного по шкафам, я обнаружила подушки и одеяло, и соорудила больному вполне приличное ложе. «Ложись и болей спокойненько. Вот увидишь, тебе понравится. Хочешь чаю?» Он мотнул головой. «А чего ты хочешь?» «Чего он хотел, я очень хорошо знала, но время терпит. Сейчас на очереди Клим». «Ладно, я просто посижу рядышком, и мы поболтаем». Вернулся Витька, определил продукты в холодильник и заглянул к нам. «Ну, как ты?» — спросил он Ризо. — Нормально, — с отчаянием сообщил тот. — Я тебя навещать буду каждый день, — попробовала я его утешить. И сейчас мы никуда не торопимся. Правда, Витя? Хочешь, я тебе почитаю или расскажу что-нибудь смешное? — Ты это нарочно сделала, — прошипел Ризо, воспользовавшись тем, что Витька вышел покурить на балкон. — Лучше заткнись, — в ответ прошипела я. — Не то уйду и больше не вернусь. Лежи тогда здесь один. Я взяла его руку и осторожно погладила ладонь, удивляясь про себя матушке природе. Ну, надо же, не рука, а самое, что ни на есть, обезьянье лапа, только ногти подстрижены. Допекать его всё-таки не стоит, потому что если он меня своей лапой цапнет, от меня мало останется. Впрочем, резона такое никогда не решится. Не злись на меня, ладно? Попросила я жалобно, а он отвернулся к стене. После того, как Ризо получил увечье в дом на жительство был взят Витька и назначен моим охранником. Ко мне он относился без особого интереса, был уверен, что я сумасшедший, а какой спрос сумасшедший. Однако папа меня любит, значит, его дело быть рядом, со мной не спорить и по возможности угождать. Позиция исключительно разумная. Ко всему прочему, Витька лентяй и лишнего шага не сделает, так что сторож из него, в отличие от Ризо, никудышный У него был ещё один недостаток, который я считала достоинством — любопытство. Витька обожал новости, правда, никогда не трепался, ему нравилось просто знать. Именно он сообщил меня, не подозревая об этом, о начавшейся между Климом и монахом войне. Монах вроде бы исчез из города, хотя никто не знал этого наверняка. «Какая ж тогда война?» — удивлялась я мысленно и прислушивалась к Витьке. День мы провели возле бассейна, а вечером с папой по обыкновению играли в шахматы. Папа был спокоен и, на мой счёт, чёрных мыслей не держал. Вечером Витька и Толик проверили дом, включили сигнализацию и отправились спать. Ночью незаметно покинуть жилище папы никак невозможно, это я знала доподлинно. Другое дело днём. Почему-то бдительность проявляли только ночью, а утром я спокойно встала, произвела уборку, разбудила Витьку и отправила его за хлебом. Магазин размещался за углом, но он поехал на машине. Конечно, сигнализацию отключили. Толик тоже встал, бродил по огромному дому и не знал, чем себя занять. Я спокойно вышла в сад, протиснулась сквозь прутья ограды на соседскую территорию и, пользуясь тем, что хозяева дома до сих пор не вернулись из-за границы, Через калитку вышла на улицу. Остановила такси, доехала до центра, а там уже троллейбусом до своей квартиры. Здесь меня ждал сюрприз. На диване лежал док и читал газету. «О, Господи!» — покачала я головой. «Что ты здесь делаешь?» «Ты сама сказала, что у меня опасно». «А здесь, по-твоему, нет!» «Вроде мы договорились, что ты уедешь». Док нахмурился и молчал. Уезжать он никуда не собирался. Беда с мужиками. Упрямы, своенравны. А мысли их одинаковы и совершенно неинтересны. «Ладно, док», — примирительно сказала я, садясь рядом. «Монах воюет с Климом, а вось ему не до нас». Орлов звонил два раза. Вздохнул док. «Варя, этот конверт. Для чего ты велела передать его Скобелеву?» «Опять двадцать пять!» — всплеснула я руками. «Говорили уже!» «Варя!» «Этот парень погиб!» — взвизгнул док. «Какой ещё парень?» «Прекрати, прекрати немедленно!» Он вскочил, а я затихла, уставилась в пол и сидела с таким видом, точно ничего не вижу и не слышу. Док опустился передо мной на корточки. «Варя, посмотри на меня. Что с тобой происходит? Хочешь упечь меня в психушку?» «Что за глупость!» Он покачал головой, чувствуя себя оскорблённым, но ведь подумывал. Варя, парня застрелил Скобелев. Откуда мне знать? Я живу в доме папы 24 часа в сутки под пристальным оком охраны. Все городские события проходят мимо. Прекрати! — выкрикнул он. Это Скобелев? Как ты заставила его совершить убийство? Сказала, что этот парень расстрелял его семью? Чуждок, ты сам в это не веришь. Надеюсь, ты ничего не сказал Орлову. Слава богу, не сказал. Варя, я многое могу понять. Скажи мне, парень один из тех троих? Да, кивнула я. Соврать было проще. Ясно. Но Скобелев, ты не должна была. Я должна была пристрелить его своими руками, хмыкнула я. Варя, то, что ты делаешь, замолчи, не выдержав крикнула я. Но тут же себя одёрнула. Криком я ничего не добьюсь поэтому отвернулась и заплакала. Док замер окна, я пошла к нему, раскинув руки и приговаривая. «Док, Господи, мне так плохо! Док!» Конечно, он меня обнял, стал гладить по спине и утешать. «Бедная моя девочка», — шептал он. «Так-то лучше». Пролив немало слёз, мы покинули квартиру. Перед этим я просмотрела свои записи, а потом позвонила Скобелеву. Разговор занял полторы минуты. На этот раз он не задал ни одного вопроса. Это слегка настораживало парень, как видно, вошёл во вкус. Надо бы встретиться с ним и маленько пошарить в его головушке. Док в это время ходил за моей машиной и ничегошеньки не слышал. Звонок касался одного из дружков монаха. «Моя душа жаждала справедливости. Если у Клима дружок отдал Богу душу, значит, и Сашка должен с кем-нибудь проститься». Это слегка простимулирует обоих. На самого монаха я не замахивалась. Во-первых, он в настоящий момент осторожен, следовательно, достать его дело хлопотное, а также опасное. Во-вторых, первая попытка Скобелева разделаться с ним успехом не увенчалась, а я суеверная, так что вторую ему лучше не затевать, а перепоручить это дело другому человеку. Даст бог у того ловчея получится. Вернулся док. Я устроилась в машине, поглядывая по сторонам с некоторым страхом. «Меня, должно быть, уже ищут?» «Куда?» Выехав на одну из центральных улиц и точно опомнившись, спросил док. «Давай-ка в район химзавода». «Зачем?» Несказанно удивился он и вроде бы даже притормозил, но в нужном месте свернул, чем меня порадовал, а я принялась объяснять. «Там полно всяких развалюх. Кроме бомжей вдоль канавки никто не живёт. Как думаешь?» «За бомжей мы сойдём?» «Варвара», — нахмурился он, «я не понимаю, зачем тебе эта канавка? Мы можем уехать из города». «Чего ж не уехал?» Разозлилась я и тут же себя одёрнула. «Док, не резо, и с ним так разговаривать не стоит». «У меня есть дело», — покаянно проронила я. «Какое?» «Клим, не хочешь помочь? Не надо, но ну хотя бы не мешай». Док повернулся ко мне и, помедлив, кивнул точно соглашаясь. Лучше бы на дорогу смотрел. Мы выехали к Канавке. Названием посёлок был обязан глубокому оврагу, внизу которого когда-то пробегал весёлый ручеёк. Помнится, давным-давно мы в Атагой ходили сюда весной ловить майских жуков. Чуть выше был Ключик, чистый и звонкий, а дальше начинался лес. Теперь всё в прошлом. Ещё до моего рождения посёлок оказался в черте города, но длительное время оставался зелёным островком, нетронутым городской жизнью. Потом здесь построили новые корпуса химкомбината, вместо рощи появился троллейбусный парк, а враг превратили в свалку. За 15 лет от былой деревенской жизни не осталось и следа — грязь, вонь, ветхие лачуги. После запуска комбината народ стали потихоньку переселять отсюда. Люди уезжали в новые квартиры, но родные места не забывали. Летом здесь ещё долго бурлила жизнь, дома использовали как дачи, а на огородах с утра до вечера кипела работа. Но вскоре даже самые стойкие вынуждены были покинуть эти места. Канавку окончательно превратили в городскую свалку. Здания ветшали, рушились, сохранилась лишь часть улицы, домов пять, не больше, но и они вызывали уныние. Жители ждали выселения со дня на день и на хозяйство махнули рукой. Канавку сразу же облюбовали бомжи. Каждую зиму непременно случался пожар с человеческими жертвами. Домики больше походили на развалины. Заборы рухнули, и никому, кажется, не было дела до этого богом забытого места. Сейчас я не могла не порадоваться этому обстоятельству.